глава 14 иванов проспал несколько часов у себя в кабинете полулежа в кресле за столом когда открыл глаза обнаружил у себя в руках пистолет оторопело уставился на него и никак не мог припомнить с какими мыслями тут заснул он был слегка навеселен, конячный привкус еще чувствовался во рту может любовался пистолетом и за этим Делом отключился. Нет, он не мог любоваться пистолетом, никогда не возводил оружие в божество. Другое дело инструментарий, скальпель, например. Какая в нем гармония? Форма, отработанная веками, практикой, методом проб и ошибок. Ручка с изящной талией, тонкая длинная шейка, будто у девушки. И, наконец, лезвие. Красота из красот. Отполированное до зеркального блеска. Из хрупкой твердой голубоватой стали. Первоклассной стали. А брюшко лезвия, ах, это брюшко. Вообще, с алмазным напылением. У Иванова был такой скальпель, божество которому он не считал зазорным поклониться. Этим скальплем можно было резать стекло. И вдруг пистолет в руках. Иванов вспомнил наконец. Сначала он радовался тому, что вновь обрел свою книгу, потом думал о Некрасове. Иванов сел в кресле поудобнее и крикнул при открытой двери. «Давид, почему ты унес телефон?» Двери... Открылись шире, в поравиме показался Блох с телефонным аппаратом. Я звонил родственникам Олега. но же не знать, что со мной уже все хорошо. Иванов испуганно возрился на него. Ты что, с ума сошел? Почему? Насторожился Блох. Ты говорил по этому аппарату с Иерусалимом? Говорил. И шпарил открытым текстом? Иванов готов был сорваться с места и бежать подальше. Очень уж не хотелось обратно в тюрьму. Да, ФСБшники с минуты на минуту явятся сюда и заметут нас. А вдруг ты в розыске, Блох? Вдруг они не поверили в твое самоубийство? Вдруг провели идентификацию? А все международные линии наверняка прослушиваются, тем более с Израилем? Блох улыбнулся. — Ты напрасно так встревожился, Олег. Я ведь не такой дурак, и, поверю у меня очень умные родственники. — Ты не говорил открытым текстом? — Во-первых, я говорил то на иврите, то на идиш. И, думаю, у тех, кто подслушивает, в голове вряд ли найдется место для этих экзотических языков. — Они дадут прослушать запись переводчику. Блох покачал головой. — Во-вторых... Я же не стал представляться блохом, который в розыске. Достаточно того, что родственники помнят мой голос. Я рассказал им, какие у нас цены на рынке. Они мне рассказали, как поживает тетя Сара. Она, кстати, филолог по образованию, работает сейчас с посудомойкой в ночном баре. И чувствует себя хорошо. Назвался же Леоном Фейктвангером. Родственники мои знают, что я люблю так шутить а те, кто, возможно, нас подслушивал, наверняка не имеют понятия, кто такой Фейкт-Вангер. В них Микина в голове. Так что ты зря беспокоишься, Олег. Иванов облегченно вздохнул и расслабился в кресте, потом покосился на Блоха. — А что, Фейкт-Вангер был тоже еврей? — Ну, а кем еще мог быть Фейкт-Вангер? — резонно заметил Блох. Иванов побарабанил пальцами по столу. Извини, мне нужно позвонить одному человеку. Блох кивнул и направился к выходу из кабинета. Иванов остановил его в дверях. Давид, слушаю, я не обидел тебя сегодня утром. Нет, все нормально. Бывало и хуже, а мы, народ, терпеливый. Наше терпение уже притча во языцах. Иванов расчувствовался. — Знай, Давид, я без тебя, полчеловека. Когда Блох вышел из кабинета, Иванов набрал номер, подождал, пока на том конце поднимут трубку. Не отвечали довольно долго. Наконец в трубке послышался сонный голос. Да, глаза Иванова сверкнули. — Мы хотели бы заказать музыку для человека по фамилии Некрасов. И тут он засмеялся. «Ну как ты? Я тебя разбудил? Вставай, вставай! Труба зовет! Ты же понимаешь, о какой трубе я толкую! Надо встретиться, дорогой!» Для начала Одинцов решил показать Александру комнату, в которой тому предстояло жить. Они поднялись на третий этаж. Здесь, в середине этажа, тоже был холл, тоже с дорогой мебелью и картинами. Но в этом холле еще было много цветов, пальм в специальных катках, кактусов и других декоративных растений. Сквозь прозрачный стеклянный потолок сюда проникало солнце. Этот холл, пожалуй, можно было бы назвать и зимним садом. Тут и там стояли увлажнители воздуха, в них чуть слышно плескалась вода. Катками и горшкам подходили трубочки оросительной системы. Одинцов заметил мимоходом За всей этой красотой присматривает электроника. Температура, влажность, орошение, даже искусственный ветерок — все под контролем компьютера, в который заложена определенная программа. От Холла шли в противоположные стороны два коридора, как и прочие коридоры в доме, застеленные ковровыми дорожками. В коридоры выходило множество дверей, одинаковых, дубовых, с номерками. Михаил направился в левое крыло. Некрасов шел следом, с интересом осматриваясь. Этот дом стоил, пожалуй, не менее 20 миллионов. Долларов, конечно. По самым приблизительным прикидкам. Михаил указал на ряд дверей. Это комнаты для гостей и обслуги. Дом большой, его надо содержать в порядке, тем более при почти болезненном пристрастии генерала к чистоте. Обслуживающий персонал... Требуется немало, и мы сейчас взяли курс на омоложение персонала. Старая прислуга увольняется с хорошим выходным пособием, а новая нанимается, молодые. Среди новых горничных есть хорошенькие девочки. Одинцов ухмыльнулся. Но не следует уделять им слишком много внимания. Шуры муры практически исключаются. Здесь главная работа. А нарушение дисциплины генерал терпеть не может. Некрасов кивнул на двери. Неужели так много бывает гостей? Гости у генерала есть почти постоянно, двое, трое, но иногда шеф собирает большие компании, устраивает охоту или рыбалку. Бывает, приглашает артистов. Многие известные певцы пели у нас в аудитории. Насколько я знаю, никто из них не был разочарован. В смысле гонорара? В смысле акустики. Миша пошел дальше по коридору. Им встретилась симпатичная горничная в белом передничке, с совочком и метелкой. Девушка вежливо кивнула Одинцова и прижалась спиной к стене, давая проход. Коридор был широкий, по нему запросто мог бы проехать автомобиль, поэтому поведение горничной показалось Некрасову странным. Или вся прислуга была тут не только вышкалена, но и запугана. Возможно, и так. Времена трудные, каждый ценит хорошую работу. Одинцов как будто не заметил горничной. «А вот триста четырнадцатый номер. Этот номер твой». Он открыл тяжелую дверь. «Совсем не значит, что в здании более трехсот помещений. Конечно же, нет. Тройка означает этаж». «Они вошли». Это действительно был скорее номер, чем комната. Сначала Некрасов увидел крохотную прихожую с умывальником, газовой плитой и закутком гардероба. Налево были двери в санузел, направо в комнату. Комната оказалась большая, гораздо больше, чем ожидал Некрасов. Для широкой двухместной кровати был предусмотрен альков, поэтому кровать не скрадывала пространство. Два не очень широких окна смотрели на площадку перед зданием, на фруктовый сад, на аллеи, расходящиеся от площадки, подобно солнечным лучам. Традиционный набор мебели, диван, пара кресел, стол, пустой книжный шкаф, огромный, пять на пять, ковер на полу. Одинцов вышел на середину ковра. «Этот номер даже с камином. Тебе повезло». Зябкими, промозглыми осенними вечерами проведешь у камина немало приятных минут. Подвинешь кресло поближе к огню, поставишь ноги на каминную решетку. Эх, завидую я тебе, я буду заглядывать тебе в гости. Некрасов осмотрел камин. Он был большой, облицованный снаружи приятным, успокаивающим глаз розовым мрамором. Сам очаг чисто заметен, посередине сложена горка из свежих пахучих березовых поленьев. Одинцов потянул воздух носом. К сожалению, сейчас стоит слишком теплая погода, чтобы еще демонстрировать камин. Вручив некрасовый ключ, Михаил вышел в коридор. Дубликаты ключей есть у генерала, но на моей памяти еще никто не прибегал к их помощи. Здесь ничего не теряется как не теряются и ключи. Он показал ему несколько похожих комнат, бельевую, апартаменты, экономки и направился по лестнице вниз. Одинцов сказал, «У нас не принято пользоваться лифтом. Лифт здесь — это привилегия генерала». Он задержался на площадке перед выходом на второй этаж. «И второй этаж весь сугубо территория генерала. Сюда не следует приходить без приглашения». Исключение делается для секретаря, то бишь для меня. Быть может, будет сделано и для доктора. Я еще не получал указаний на этот счет. Кабинет для врачебного осмотра со всей необходимой аппаратурой здесь, на втором этаже. Здесь кабинет, в котором ты уже был. Здесь гостиная, спальня, маленькая столовая, библиотека, личный архив, гардероб генерала и еще несколько комнат без определенного назначения отсюда вход в ваулу или иначе аудиторию это помещение мы еще называем актовым залом впрочем пойдем я его покажу обойдя лестницу справа одинцов узким коридорчиком провел некрасова в аудиторию да это была настоящая аудитория дорогая аудитория полукруглый с очень высоким потолком зал то есть собственно потолка в этом зале не было его заменял полупрозрачный купол витраж В набранных в цвете окнах легко можно было угадать достопримечательности Петербурга. У входа располагалась массивная кафедра, резной, мореный дух. Через несколько проходов, еды для слушателей, ряды, концентрически расходящиеся и уходящие под самый потолок. Одинцов провел по кафедре платочком, осмотрел белоснежную ткань. Ни пылинки не было на ней. — Здесь генерал читает лекции. — Лекции? — удивился Некрасов. — Разве он преподает? — Он преподавал когда-то в академии, но судьба его как преподавателя не сложилась, хотя генерал наш прирожденный лектор. — А кому он читает? — полюбопытствовал Александр. Одинцов ушел от прямого ответа. — Прирожденная расположенность к чему-то, пристрастие... Это как болезнь. Впрочем, у каждого из нас свои странности. Они до поры до времени сидят глубоко в нас, спрячутся. Но когда мы получаем неограниченную власть и как бы расковываемся, наши странности так и лезут наружу. Хорошо, если вокруг люди понимающие. А если не понимающие, они покротят пальцем у виска и скажут. У этого человека есть шиз. Одинцов засмеялся. Я давно заметил, в этом месте мне хочется говорить какие-нибудь умные вещи, обобщать. Наверное, это один из симптомов трибунной болезни. Или место здесь особенное. А певцы говорят, им здесь хочется петь, голос так и льется. Прикрыв дверь аудитории, они спустились на первый этаж. Платоныч холле слегка поклонился им. Одинцов не хотел затягивать экскурсию, он заметил, что Александр и без того уже переполнен впечатлениями. Быстрым шагом он провел некрасово через большую гостиную, большую столовую, большой гардероб, кухню, занимающую четверть этажа. Локейская, Дворницкая и Садовницкая и прочие подобного рода помещения во флигелях, там же комнаты охранников. Мраморная лестница уходила вниз. Миша Одинцов неукоснительно исполнял распоряжение шефа. Хотел показать Александру все-все. Бассейн был просто огромен. Он как раз вписывался в площадь здания. В зеркально-гладкой поверхности воды отражались бра, развешенные на стенах. Рядом с бассейном были еще два помещения. Сауна, отделанная деревом, и комната отдыха с низким столиком и креслами вокруг него. Одинцов сказал, бассейн — наша гордость. Вода в нем меняется раз в неделю. Раз в месяц мы заполняем его морской водой. У нас протянут специальный трубопровод. Купание в морской воде полезно, не правда ли? Персонал тоже имеет право пользоваться бассейном. Единственное условие, которое при этом следует соблюдать, не появляться здесь во время купания генерала." Петр Филиппович любит купаться в бассейне в одиночестве, чтобы никто не раздражал его. График принятия водных процедур генерала вывешен при входе в бассейн. Кстати, доктор должен с ним ознакомиться внимательнее других. Возможно, понадобится внести коррективы. Одинцов осторожно взглянул на Некрасова. «Вот видишь, Александр Александрович, ты у нас сразу попадаешь в элитарное...» Положение. Ты получаешь некоторую власть над нашим шефом, ты будешь предписывать ему. Но никогда ни на минуту не забывай, злоупотреблять этим не стоит. Генерал привык повелевать еще в армии, но ему подчиняться будет очень неохотно. Они поднялись в холл первого этажа, где у дверей прохаживался пышноусый Платоныч. Миша поманил швейцара пальцем. я — Отпускаю тебя на сегодняшний вечер, Платоныч. Если прибудут гости, встречу сам. Возьмешь Мерс, навестишь внуков. Я думаю, внукам будет приятно, что дед подкатит на мерсе. Заодно отвезешь в город доктора Романова. Генерал оценил его высоко и принял в штат. К полуночи машина должна стоять в гараже. Платоныч так и сиял. Усы у него топорщились, как у таракана.